О, жизнь и отрада, Младая супруга, Ужель ты не слышишь Стенания друга, Но сердце ее Трепещет и бьется вы в постах в недомовствах на небес те зовут о кто знает И сердце помнели дрожит. Руслан с нее не сводит глаз, Его терзает вновь кручина, Но вдруг знакомый слышит глаз, Глаз добродетельного Фина. Мужайся, князь, в обратный путь ступай со спящей Людмилой, Наполни сердце новой силой, любви чести верен будь. Небесный гром на злобу грянет, и воцарится тишина, И в светлом Киеве княжна перед Владимиром восстанет от очарованного сна. Руслан с ним глазом оживленный Берет в объятие жену И тихо с ношей драгоценной Он оставляет вышину И сходит вдол уединенный. В молчании с Карлой за седлом Поехал он своим путем. В его руках лежит Людмила, Свежа, как вешняя заря, И на плечо богатыря Лицо спокойное склонило.